Олег Дивов Великий Дракон Профессия Инквизитор «Да, Николай, спасибо, что навестили», сказала я уже в пятый раз. Фомичев хороший человек, но когда хочет помочь другому хорошему человеку, становится чудовищно болтлив. Уже стоя на пороге, Он вспоминал все новые и новые подробности. Ему думалось, что мне они важны. Выпроводив его, наконец, я вернулась в гостиную. Август сидел на диване и внимательно изучал подарок. Он уже рассмотрел его и так, и сяк, а теперь, кажется, обнюхивал. Подарок хранился в папке из черной натуральной кожи с золотым замочком и представлял собой фотографию на баснословно дорогой глянцевой бумаге. Фотографию молодого холеного китайца в форме полковника императорского космофлота с дарственной надписью и автографом. Я никогда не встречалась с этим китайцем, но, конечно, слыхала о нем. И много. Удивительно, что и он слышал обо мне. Вот так живешь и не знаешь, что твоя слава долетела до самого закрытого и таинственного государства обитаемой вселенной прямо до его сердца, императорского дворца. Потому что молодой китаец, решивший, что я никак не обойдусь без его портрета, три месяца назад сделался законным императором Шанхая. Фотогеничный, с оттенком похвалы, заметил Август, не чита своим предкам. Он бережно уложил фотографию обратно в папку, защелкнул замочек и выжидательно уставился на меня. «Слушай, я понимаю не больше твоего». «Ну, я-то понимаю довольно много», — сказал Август. «Вот спасибо, дорогой начальник». «Осчастливил», — подумала я. «Теперь осталось дождаться, когда ты мне все объяснишь. Через год?» Я абсолютно точно никогда не встречалась с ним, даже если предположить, что он бывал за пределами Шанхая. «Во-первых, бывал. Во-вторых, тебя живьем не видел» только в сети иначе зачем ему спрашивать фомичева красиво ли ты этот момент меня беспокоит а меня нисколько ну еще бы не твоя же внешность его занимает думаешь он тобой интересовался как мужчина женщиной сомневаюсь в остальных то случаях внешность не имеет значения расскажи это декану факультета тактической разведки посоветовал август или декану Филфака. Ишь ты, босс изволил пошутить. Но ведь по сути он дело говорит. Все мои подруги, как на подбор хорошенькие и с правильными чертами лица. А на Филфаке с ног сшибательные красавицы, глаз не оторвешь. Зачастую с отступлениями от классического канона, что делает их только ярче. Нас подбирали под разные задачи, хотя вроде бы работа схожая, пудрить людям мозги. «Внешность значима всегда», сказал Август. «Делла, я не стал бы спрашивать у постороннего, как ему кажется, красива ли та девушка, с которой я хочу завязать отношения. И ни один нормальный мужчина этого не спросит. Он соберет побольше картинок и составит мнение сам. А чужое мнение ему будет интересно, когда важно, чтобы женщину сочли красивые окружающие» когда речь идет о какой-то пиар-акции. Думаю, император хочет предложить тебе работу, и она связана с публичными выходами. Кстати, именно поэтому он интересовался еще и твоей личной жизнью. Я хмыкнула. Сомневаюсь, что сейчас гожусь для пиар-акций. Я не напрашивалась налезть. Конечно, если потрачу неделю на походы по косметологам, то в результате... «Сойду за симпатичную или хотя бы ухоженную дамочку. Но вообще-то выглядела я ужасно. Экспедиция на Саттанг сильно подорвала мое здоровье, да и нервы расшатала. А еще беременность. Я родила раньше времени и почти сразу после родов заболела. Двустороннее воспаление легких. Чудовищно исхудала. Мне пришлось очень коротко постричься, Спала по двадцать часов в сутки и не могла выспаться. Словом, я избегала заглядывать в зеркало, чтобы лишний раз не расстраиваться. Лучше полюбуюсь сыном. Он-то оказался красавчиком. Причем, как все уверяли, мордашкой пошел в меня, а не в папу. Только глаза отцовские синие-синие. — А я думаю, тебе надо развеяться, — сообщил Август. Ещё год назад я бы разозлилась или обрадовалась. Или и то, и другое вместе. А сейчас мне было просто всё равно. Не хочу. Придётся. Утром звонила Нина Осси. Ты спала, я не стал тебя будить. Она прилетает на несколько дней. У неё тут два концерта, один закрытый для своих. Мы приглашены. Дэн Тегги даёт зал. Будет много старых знакомых. Прилетят Расселы. «Наверное, прихватит с собой и лючию», «обещал прилететь мой брат Скотт». «Хорошая компания подбирается». «Но Нина хочет еще о чем-то поболтать с тобой». «Я сказал, ты будешь рада». «Нине? Конечно, рада. Да и всем остальным тоже. Я боялась другого». «Не нужно бояться». «Китайцы могут сколько угодно загадывать загадки. Мы не обязаны играть в их игры». «Если им чего-то надо...» скажут открытым текстом. Я пожала плечами, бросила взгляд на черную папку. Я так и не смогла проникнуться китайским величием, когда училась в магистратуре. Ага, училась. Вводный курс успела прослушать. И все. «Может быть, Расселы привезут медлин сказал Август. «И кто это?» «Кузина Джимми Рассела. Я говорил, кажется, про нее» ужнитали на которой ты в двенати лет хотел жениться она самая думаешь она все такая же молчаливая немногословная поправил август мне кажется вы подружитесь медлен нравится всем просто всем о засмеялась я похоже ты не расстался с мечтой август посмотрел на меня с удивлением делла «Почему всякий раз, когда я подсказываю тебе, с кем лучше дружить, ты думаешь, будто я хочу жениться?» Он поднялся и с обиженным видом ушел. Я проводила его взглядом, раскрыла черную папку. «Нет, ну для китайца молодой император очень хорош собой. Я бы даже не исключила, что в его жилах течет немного европейской крови, лицо не плоское, глаза довольно большие». Пользуясь тем, что меня никто не видит, я старательно потерла глаза, после массированного лечения почему-то чесались, а потом полезла в сеть, собирать обрывки сведений о новом императоре Шанхая. Ведь что ни говори, а китаец вел себя подозрительно. Мастер Вэнь переменился так, что я не сразу узнала его. Дряхлый старик превратился в мужчину, дай бог, 50 лет, молодцеватого, осанистого, с пружинистыми движениями и опасным прищуром черных корейских глаз. Глаза, пожалуй, блестели слишком ярко, но если о причине блеска не знать наверняка, в жизни не догадаешься, что это протезы с камерой в зрачке. Новые волосы Веню выращивать не стали, они для нормальной жизнедеятельности не нужны, поэтому он завел привычку нагло брить череп. Благо, форму его унаследовал от русской матери, а не от корейского отца. У ног мастера лежала спецсобака Василиса. При встрече она внимательно обнюхала Вене и, кажется, решила, теперь это такой же сибирский киборг. Зачем нужны сибирские киборги, Василиса знала превосходно. Оборонять имущество от вражеских роботов и прочей техники. Еще, конечно, любой уважающий себя сибирский киборг защищал стаю, в которую входил. Стая у Василисы была большая и разнородная. Люди, индейцы, эльфы, орки, красная индейская кобыла с жеребенком и две собаки. Недавно в стае появилось пополнение. Старшая человеческая пара обзавелась детенышем, и с точки зрения Василисы охрану дома следовало усилить. В конце концов, она же девушка, У нее и помимо охраны есть важная задача – нянчить человеческого щенка в отсутствии матери. Мать от детеныша не отходила. К тому же рядом велись конкурентки – две эльфийки, одна со своим ребенком, парочка индианок. Но Василиса терпеливо выжидала момент. «О, можете не сомневаться, она себя покажет, дайте только шанс. Она отлично позаботится о детеныше». У нее ведь своих два помета было, и ничего выкормила-вырастила. Но пока она готовится к своему звездному часу, кто-то ведь должен делать текущую работу Верона. Большущий орк — это замечательно, но мало. Еще непременно нужен кобель-киборг. Такого она и увидела в Вене. И непонятно, почему она улеглась подле него, то ли показывала, что готова принять как старшего — то ли стерегла, чтобы не сбежал от ответственности. Мы сидели на веранде, пили чай. В правом торце, где было тенисто, стояла дневная кроватка с двухмесячным Огги. За кроваткой присматривала Лейла, немолодая эльфийка, няня. Очень высокая, почти метр шестьдесят. Ростом она превосходила не только Кэт, кормилицу Огги, но и собственного мужа. Кэт была ее племянницей и попала в дом по стечению обстоятельств. Я довольно легко родила, вопреки опасениям лечащего врача, но потом начала хворать. Врач советовала прервать лактацию и лечиться, а для ребенка подобрать кормилицу. Рекомендовал обратить внимание на эльфиек, их молоко по составу даже лучше человеческого. Дети, выросшие на эльфийском грудном молоке, отличались завидным здоровьем. Первая кормилица на радостях, что подчует аж целого наследного принца, задрала нос и в доме не прижилась. Ее не взлюбили даже сородичи, не говоря об индейской прислуге. И тут Лейла сказала, племянница недавно родила, молока хоть залейся. Так у нас появилась хрупкая как подросток Кэт, а у Огги завелась молочная сестренка. На столе между чашек лежала черная кожаная папка с золотым замочком. Я много думала о том, что означает «подарок». Пожалуй, Август прав. Император заинтересовался мной не как женщиной. Я никогда не работала с Шанхаем. Но, к примеру, если китайцы вынашивают планы войны с Эльдорадо, я для них даже не информированный источник, а куда больше хотя бы в силу иронии судьбы. В последней своей миссии я втерлась в доверие к генеральской семье, и так сложилось, что спасла их единственного сына от гибели. Парень в меня не на шутку влюбился, готов был закрыть глаза на происхождение. Моя легенда рисовала девушку из простонародья. Энрике так страдал по мне, что смирилась даже его мама. Но я провалилась и уйти мне помог его отец. Прошли годы, парень возмужал. Они вместе с папашей развели бурную политическую деятельность, что в понятиях «золотого Мехико» означало «этих купили, тех убили, остальных посадили». И теперь Энрике Вальдес был действующим диктатором. Конечно, что такое юношеская страсть? С глаз долой, из сердца вон. Но Кит Тернер мой бывший декан и нынешний куратор, обмолвился недавно, что Вальдес выступает за примирение с землей. А кое-кто из его окружения намекает, мол, виной этому некая Долорес, портрет которой Энрике много лет хранит в сейфе. Он давно женат, но все мечтает вновь увидеть ту девушку. В общем, я подозревала, что меня хотят привлечь к работе. Уже как консультанта или агента влияния, Но могут. Есть вероятность, что в этом качестве я интересна не только Земле. Поэтому, когда в гости заглянул Вэнь, я немедленно спросила его, что значит подаренная фотография. Ведь он много лет работал в Шанхае. Менталитет знает. Вэнь внимательно рассмотрел автограф. «Делла, ты же училась в магистратуре как раз на Шанхай». «Это только так называется». Во-первых, не доучилась. Во-вторых, плохо училась. Вень рассмеялся. А твой босс сказал, что наследничек фотогеничен. Вень рассмеялся громче. Да, согласилась я. Вот кому не стоило идти в магистратуру по Шанхаю, так это Августу. Полностью акитаился и взял моду говорить загадками. Экий он впечатлительный но уверяет, что ко мне присматриваются с деловым интересом». «Делла, а ты в магистратуру пошла до или после подарочка?» «До. Насколько я понимаю, император, тогда еще наследник, наводил справки обо мне. Слухи дошли до моего куратора, и тот быстренько отправил меня учиться. На всякий случай». «Так у него бы и спросила. Он-то знает, с какой целью наводились справки». Нет, Вэнь, не знает. Но я сомневаюсь, что шанхайский принц интересовался мной исключительно как симпатичной девушкой. Ты, и Август, того же мнения. Ну да, ты, конечно, решила, что он узнал о твоем эльдорадском прошлом. Ну, это звучит разумно. Тогда он интересовался бы твоим боссом, который может провести шанхайский флот в тыл Эльдорада через хаб чужих. Новый император не воинственный. Может, он хочет решить проблему дипломатическим путем. К тому же, оккупация Эльдорадо заведомо убыточная акция. Там ничего особенного нет. Ну, производство у Шанхая свои еще лучше. Пожалуй, Юй Юшенг не воинственный, согласился Вэнь. По сравнению со своими предками, на фоне среднего китайца, поверь, Он очень агрессивный и умеет быть жестоким, хотя его жестокость, она не от внутренней потребности, а от рассудка. Да уж, отказал отцу в лечении. Правильно сделал. Старик уже всех достал до печенок. К тому же не отказал. Он не повез его на землю. но ну, шанхайская медицина оказалась бессильна. Никто не виноват. «Вэнь, я понимаю, что достал, но для него это был родной отец. Даже чисто рассудочно. Невыгоднее было показать себя добрым и любящим сыном. Или это месседж такой для политической элиты? Мыл, я расстреливать не буду, вы просто у меня все тихо и благопристойно загнетесь, как папаша». «Так ты не научилась думать по-китайски». «Да, он вполне обдуманно принес умирающего отца», жертву политической ситуации. Заметь, не просто умирающего, а уже бесчувственного Делла. Там в двух шагах от блистательной метрополии полная задница. Спасибо старику, который довел империю до такого. Старик правил без малого сто лет, и все эти годы с каким-то садистским наслаждением уничтожал то, что построил его предок. А ведь тот практически довел дело до признания землей суверенитета Шанхая. При нем было несколько экспериментальных торговых зон с нами. Особых экономических зон. Их еще звали свободными. Там уровень жизни был, в земле такой не снился. Но тут 45 полный силы император внезапно в одночасье умирает от укуса змеи. Очень такая деловая змея уползла из дворцового серпентария и ночью цапнула верховного правителя. Он не почувствовал, не проснулся. К утру умер. Если б проснулся, успели бы ввести антидот. Ты думаешь, зря ходят слухи, что эту змейку ему восемнадцатилетний сынок подбросил? Двойную дозу снотворного в вечерний чай и змею в постель. Я невольно поёжилась. Первым делом этот говнюк закрыл все свободные зоны, кроме одной, на границе с Куашнарой, собственно, Сайгон. Его чуть не закрыло с перепугу сама Куашнара, потому что из Шанхая повалили толпой беженцы вперемешку с диверсантами. А куда делись жители закрытых зон? А, тебе в магистратуре сказали что их казнили по приговору суда за содействие потенциальному противнику. Думаешь, их расстреляли, как обычно? Ну, кого-то и расстреляли, мужчин. А женщин с детьми вывозили в самые бедные колонии и отдавали толпе. Это предатели, делайте с ними что хотите. Вывозили, предварительно соврав, что высылают из страны. Возьмете ли то, что на вас есть. Они надевали лучшую одежду в три слоя, драгоценности. И в таком виде их выбрасывали на улицы перед толпой озлобленных, голодных людей. Не спасся никто. А почему у старика сыновья дохли, как мухи? Какой невезучий император, наследники до двадцати пяти не доживают. То пошел медитировать на священную гору и упал, разбившись насмерть, то напился и утонул в дворцовом пруду, то любовница зарезала, а кого-то и вовсе за измену вместе с матерью к стенке поставили. Один Юй Юшенко выжил. А его мать происходит, между прочим, из свободной зоны, и на свет появилась чудом. Прабабку растерзали на улице вместе с младшей дочерью. Старшую она успела выдать замуж в митрополию. Старшую потом расстреляли, обвинив в коррупции. Но та успела родить сына. А сын оказался тихоней и скромник, потому что очень жить хотел. Но на самом деле хитрюга успешно посватался к дочери ближайшего сподвижника императора. Когда родилась девочка, ее, памятуя об испорченной репутации семьи, Предложили императору в наложнице, а старейший садист взял да в нее влюбился. И уж чего совсем не ожидал никто. Женился. Потому-то Юй Хьюшенк и остался жив. Но любовь любовью, а когда у тебя папаша болезненно-подозрительный и чертовски изобретательный, уцелеть — непростая задача. Ты это держи в уме, если случится пообщаться с молодым императором у него было такое хреновое детство что парень даст фору любому кадровому разведчику и каков молодец заметь закрывая страну он велел не утопить всех ненадежных а просто выслать их грузили в транспорты и отправляли на тварь караванами при старике мы мечтать не смели получить назад наших агентов живыми теперь получили им даже рисовых брикетов и воды в дорогу дали. Поверь, по шанхайским меркам это не норма, а высшая милость. Вэнь ненадолго умолк, опустив глаза. Мне даже думать не хотелось, о чем сейчас вспоминает провалившийся нелегал, чудом сумевший уйти из шанхайских застенков. У него это, конечно, сто раз отрефлексировано и рационализировано, но не забыто ведь. «Ну так вот, про менталитет», — сказал он. При старике на десятках планет развитие не просто остановилось, их загнали в средневековье. Теперь это огромная буферная территория, заселенная чисто ради того, чтобы пригодные для жизни планеты были заняты. Оттуда принудительно изъяты современные технологии, там же жратвы всегда впритык, ровно столько, чтобы массового голода не было администрация целиком и полностью оскотинилась от безнаказанности а народ совершенно озверел и считает это озверелое состояние в общем нормой там в случае нужды избавляются от престарелых мальчиков моложе пяти лет и девочек которых еще нельзя продать для сексуальных утех от всех кто для семьи обуза их просто выводят за околицу и оставляют и если кто рвется назад отпихивают вилами и кольями. Как можешь себя представить на месте обычной матери китаянки? Она смотрит на своих трех-четырехлетних детей, которых отец велел бросить. Дети плачут, тянут к ней ручонки, а она не смеет нарушить волю мужа. Вот пока ты не поймешь, что она не чувствует ничего, никакой боли или раскаяния, что у нее в голове только одна мысль «Еще рожу», «Ты не уловишь китайский менталитет!» Вэнь отпил чаю. Я помалкивала. Конечно, мне неприятно было слушать все это. На лекциях материал был вроде тот же, но подавался сухо, без эмоций. А у Вэня наболело. И я слушала, потому что я все еще разведчик. Юй Юшенг — славный мальчик. Он своего отца не бросил. Он до последнего вздоха старика был покорным сыном. Созвал лучших врачей поднебесной, окружил коматозного папашу заботой. И это при том, что весь Шанхай знал, как они ненавидели друг друга. Все ждали, что парень, узнав диагноз «придавить старика» тут же, своими руками придушит. Какое излечение? О чем ты? Чтобы весь Шанхай еще двадцать лет страдал? У этого козла, старого императора, хватило бы злобы прожить вдвое больше, чем ему предсказали врачи. «Так и что, по-твоему, может означать этот подарок?» Я показала глазами на папку. «Понятия не имею», — ответил Вэнь. «У Юй и Шенга отличное чувство юмора. Подарок может вовсе ничего не означать, кроме того, что у парня случился романтический каприз. А он склонен...» К романтическим капризом я нахмурилась с некоторых пор не люблю романтиков еще как весь в прабабку или в загадочного белокурого офицера от которого как сплетничают она и родила старшую дочь пока муж был в отъезде в доме послышались решительные шаги и на веранду вышел август покосился на ребенка не разбудил ли и негромко сказал Делла. Звонил Кит Тернер. Есть новости. Нет, Вэнь, не уходи. Тебя они тоже касаются. Шанхайский император предлагает обмен делегациями. По сто человек, не считая сопровождающих лиц, членов семей и прислуги. В нашей делегации он хочет видеть сенатора Кимберли Тако. Не понимаю, зачем? Она же лютая правозащитница. У нее Шанхай ничего, кроме истерики, вызвать не может. Несколько крупных ученых, причем не китаистов, и десяток деятелей искусства. В списке есть два известных журналиста. А остальные просто достойные люди, преподаватели, врачи, агрономы, животноводы и так далее. И меня пригласили. С шанхайской стороны предлагают равноценный обмен, но список можно изменить в соответствии с пожеланиями федерации. Могут включить кого угодно – вплоть до членов императорской династии. На обмен заложниками не похоже. Шанхай предлагает любые гарантии безопасности. Жены с маленькими детьми во время работы делегации, там обширнейшая программа, будут жить в императорском дворцовом комплексе, загородном, со всеми удобствами. Я решил, что поеду, хотя для меня в программе мало интересного. Нельзя упускать случай побывать в Шанхае. делла Езжай, конечно. Я про тебя спрашивал. Меня не звали. Ты можешь поехать со мной как сопровождающее лицо. Я задумалась. Ты веришь, что это безопасно? Нам нечего опасаться подлости со стороны молодого императора. Ну, я посмотрела на Огги. Я верю, что мой сын везучий. Он получился такое ощущение, что по собственному желанию, ухватившись за первый же шанс, и сумел родиться так, что его права наследника неоспоримы. Он, конечно, капризуля, но если вспомнить, в каких условиях прошел первый триместр моей беременности, невозможно объяснить, почему Огги совершенно здоров. К тому же он настоящий Берг, а Берг нигде не пропадет. Если я откажусь, и потом выяснится, что все остальные побывали на шикарной увеселительной прогулке, будет обидно. Но август — это три недели пути на лайнере. Вот еще, я буду добираться своим ходом. — На чем? Твоя яхта на ремонте. — У отца возьму. — вынь к тебе деловое предложение. Я могу взять тебя на контракт. — Не могу, а обязан. Вы без меня не обойдетесь. Делла, определи, кто из прислуги тебе понадобится. Кормилица, няня. Я задумалась. Может быть, Санта, если индийские обычаи позволяют жене надолго уезжать по службе без мужа? Это я уточню. Подумай хорошенько. Он ушел. В кроватке проснулся и захныкал Огги. Василиса, только что крепко спавшая, Метнулась стрелой к нему. Я вскинулась, но куда мне угнаться за киборгом? И Васька успела таки сунуть в морду к ребенку. Вопреки ожиданиям, плач моментально затих. Собака тщательно умывала моего сына. Умывала языком, но ему, похоже, нравилось. «Да», — сказал Вэнь, — «и это чудовище тоже лучше взять с собой».